Глава ш е с т а Лондон, 1944 год. На город опустилась ранняя зимняя ночь. Пронизывающий холодный ветер продувал улицы, затопленные мраком. Откуда-то донесся грохот взрыва, потом в той стороне над крышами заплясали языки пламени, похожие на огромные красные флаги. э в е р а оставил свой роллер прямо на мостовой. Во время обстрела самолетами-снарядами Фауа у л были пустынные, и медленно двинулся сквозь темноту. Сегодня 17 ноября. Тренированная память не подвела его. Именно в этот день погибла Мэри Нельсон. На углу он нашел телефонную будку и стал просматривать справочник. Нельсонов там было много, но в районе Стритома значилась только одна Мэри Нельсон, скорее всего, мать девушки. Пришлось допустить, что мать зовут так же, как и дочь. Точного времени попадания бомбы Эверард не знал, но мог легко установить его прямо здесь. Когда он вышел из будки, совсем рядом полыхнул огонь и раздался грохот. Эверард бросился ничком на мостовую. Там, где он только что стоял, просвистели осколки стекла. Итак, 1944 год, 17 ноября. Молодой Мэнс Эверард, Лейтенант инженерных войск армии США находился сейчас на другом берегу Ла-Манша. Участвовал в наступлении на немецкие огневые позиции. Он не смог сразу вспомнить, где именно, и не стал напрягать память. Это не имело значения. Он знал, что в той переделке с ним ничего не случится. Пока он бежал к роллеру, позади полыхнуло еще раз. Он вскочил на сиденье и поднял машину в воздух. Зависнув над Лондоном, он увидел внизу только море тьмы, испещренное огненными пятнами пожаров. В Альпурге его ночь, словно все силы ада сорвались с цепи. Он хорошо помнил стритам, скопление унылых кирпичных домов, в которых жили клерки, зеленщики, механики, та самая мелкая буржуазия, которая поднялась на борьбу против врага, п оставившего на колени всю Европу, и одолела его. Там жила одна девушка в 1943 году. Что ж, наверное, в конце концов она вышла замуж за кого-то другого. Снизившись, он стал искать нужный адрес. Неподалеку взметнулся столб огня, как при извержении вулкана. Машину швырнуло в сторону, и Эверард едва не свалился с сиденья. Однако успел заметить, что обломки рухнувшего здания охватил огонь. Всего в трех кварталах от дома н е л ь с о н о Он опоздал. Нет. Эверард уточнил время. Ровно 22.30. И переместился на два часа назад. Было по-прежнему темно, но разрушенный дом стоял целый и невредимый. На какое-то мгновение ему захотелось предупредить всех, кто в нем жил. Но нет. Люди гибнут сейчас по всему миру. Он не Штейн, чтобы взваливать всю ответственность за ход истории себе на плечи. Криво улыбнувшись, он соскочил с роллера и прошел в подворотню. Что ж, он и не какой-нибудь проклятый Данилиалин. Он постучал, дверь открылась. Из темноты на него смотрела женщина средних лет. И тут а в е р а р д осознал, что появление американца в гражданском костюме должно показаться ей странным. «Извините», — сказал он, — «вы знакомы с мисс Нельсон?» «Да, знакома». Женщина колебалась. «Она живет поблизости и скоро придет к нам». «А вы ее друг?» э в а р д кивнул. «Она попросила передать вам миссис... Э, миссис Эндерби». «Ах да, конечно, миссис Эндерби. Я очень забывчив. Видите ли, мисс Нельсон просила меня передать, что она, к сожалению, не сможет прийти. Но она будет ждать вас вместе со всей вашей семьей у себя дома, к половине одиннадцатого». «Всех, сэр?» «Но дети и детей тоже. Всех до единого обязательно. Она приготовила какой-то сюрприз. Хочет показать вам что-то у себя дома. Вам непременно нужно прийти к ней, всем». «Ну что ж, сэр?» «Хорошо, если она так хочет. Всем к половине одиннадцатого, без опоздания. До скорой встречи, миссис Эндерби». Эверард кивнул на прощание и вышел на улицу. «Ладно, здесь сделано все, что можно». Теперь на очереди дом Нельсонов. Он промчался через три квартала, спрятал роллер в темной аллее и к дому подошел пешком. Теперь он тоже провинился, и вина его не меньше, чем у Штейна. Интересно, как выглядит планета, на которую его сошлют. Темпа мобилей из Империи и н к возле дома не было, а такую махину спрятать нелегко. Значит, Чарли здесь еще не появился. Придется что-нибудь придумывать на ходу. Стучаясь в дверь, Эверат все еще размышлял о том, к чему приведет спасение им семьи Энерби. Дети вырастут, у них появятся свои дети. Скорее всего, ничем не примечательные англичане среднего класса. Но потом, спустя с т о л е т и е может родиться или, напротив, не родиться выдающийся человек. Да, пожалуй, времени так уж и не податливо. За редким исключением совершенно не важно, кто были твои предки. Все решают генофонд человечества и общественная среда. Впрочем, в случае с семьей Эндерби как раз и может оказаться таким исключением. Дверь ему открыла симпатичная девушка небольшого роста. В ее внешности не было ничего броского, но военная форма ей очень шла. «Мисс Нельсон». «Да, это я». «Меня зовут Эверард. Я друг Чарли Уиткомбе. Можно войти?» «У меня есть для вас небольшой сюрприз». «Я уже собиралась уходить», — сказала девушка, и з в и н я ю щ и м с я тоном. «Вы никуда не пойдете». Брякнул он и тут же пошел на попятную, заметив ее возмущение. «Извините, позвольте мне все вам объяснить». Она провела его в скромную, тесно заставленную гостиную. «Может, присядете, мистер Эверард?» т о л к о пожалуйста, говорите потише. Вся семья уже спит, а утром им рано вставать.